ЧАСТЬ 13. ВТОРОЕ ТЕЛО Самое надежное подтверждение существования того или иного явления – его повторяемость и многократность. С помощью довольно тщательных, насколько это было в моих силах, аналитических экспериментов, я пришел к бесповоротному убеждению в существовании второго тела. Полагаю, что оно имеется у каждого. Трудно допустить, чтобы я в этом смысле был каким-то исключением. Итак, что же оно собой представляет? Каковы его характеристики? Предлагаю вниманию читателя выдержки из своего дневника с описанием лишь некоторых из сотен и сотен опытов такого рода. 11 июня 1958 года, после полудня. Снова открыл глаза. Все как будто в порядке, если не считать вибрации и грохочущего рева, еще звучащего у меня в голове. Закрыл глаза, вибрации и рев усилились. Решил попробовать подняться вверх и плавно сбыл над кушеткой, оказавшись в центре комнаты. Затем мягко, словно падающее перо, опустился вниз. Коснулся пола, голова и плечи на ковре, поясница и ноги под углом к полу в воздухе. Впечатление такое, что голова перевешивает остальное туловище, сильнее реагирует на гравитацию. Впрочем, все тело легонько притягивается к земле. Похоже, я по-прежнему обладаю весом, сколь бы малым он ни был. 19 июля 1958 года, после полудня. Опять лежал на кушетке, ощущая очень плавные вибрации. Открыл глаза и оглядел, все в порядке, вибрации продолжаются. Пошевелил согнутыми руками и вытянул их вверх. Лежал на спине. Ощутил, как они выпрямились, но, поглядев к своему изумлению, слово удивление здесь не подходит, увидел их по-прежнему сложными у себя на груди. Подняв взгляд кверху туда, где чувствовал их, увидел светящиеся очертания своих рук и ладоней, именно в том месте, где, по ощущению, они должны были находиться. Снова посмотрел на скрещенные руки, затем на их яркие контуры, вытянутые вверх. Сквозь них были видны находящиеся за ними книжный пункт. Ярко светящиеся эти контуры шевелились, когда я ощущал свои руки шевелящимися или двигал ими по своему желанию. Я растопырил пальцы, светящиеся пальцы тоже растопырились. Я почувствовал это. Сложил, ладони, светящиеся ладони соединились, и я почувствовал, как они пожимают друг друга. Ощущение такое, что это самые настоящие ладони, никакой разницы. Так я лежал минут 10, пытаясь разобраться в этой странной ситуации. Визуально я видел свои руки сложенными у себя на груди. Одновременно я видел светящиеся очертания своих рук, вытянутые вверх. Попробовал пошевелить физическими руками, ничего не получилось. Стал двигать светящимися руками, контурами, сработало безотказно. Попытался нащупать что-нибудь физическими руками, никаких ощущений. Сложил вместе светящиеся контурные ладони. На ощупь все совершенно нормально. Потер контурными ладонями контурные предплечья, нормальные, плотные на ощупь. Протянул контурную руку к полке рядом с постелью, но не нашел ее. Контурная рука прошла сквозь нее. Вибрации стали слабеть, и я быстро положил светящиеся контурные руки назад на грудь. Ощущение было такое, будто натягиваешь длинные перчатки. После этого я смог пошевелить физическими руками. Оставаться по завершению вибрации снаружи мне не хотелось. Что было бы случить подобное, не знаю. И узнавать, честно говоря, не хочется. 5 мая 60 -го года вечер. Несколько раз в момент выхода из физического тела я чувствовал, как кто-то живой и теплый прижимается ко мне сзади. После встреч с формами прочими неприятными созданиями, я стал осторожнее. Каждый раз ощутив у себя на спине это существо, я сразу же возвращался в физическое тело. Меня не оставляло уверенность, что оно еще хуже мысли детей. Может быть, даже с сексуальными отклонениями, хотя какого-либо сексуального оттенка я не заметил. Не на шутку напуганный, я старался вести себя осмотрительнее. Предположение о сексуальной извращенности возникло после того, как я ощутил на лице прижимающимся к моему физическому затылку щетину. Самая настоящая густую щетину, какая бывает у небритого мужчины. Кроме того, я слышал, как он тяжело сопит мне прямо в ухо. Это не какой-то там нежный мысли ребенок, а взрослый мужик, сопящий от страсти, очевидно, с сексуальными отклонениями. Иначе зачем ему бы на меня забираться? А как я вел себя, откажись на его месте, существо женского пола? Думаю, что так же, постарался бы избавиться от него. 22 мая 60-го года вечер. Щетина и оказалась ключом к разгадке. Можно уже не бояться этого типа. Он никуда не исчез, но теперь я знаю, кто это. Сегодня, после того, как пять раз в испуге возвращался физическое тело, я наконец-то набрался немного храбрости и чуть высунувшись из тела, потихоньку ощупал того, кто был у меня за спиной. Все тоже небридное лицо, уткнувшееся мне в затылок и сопение в самое ухо. Осторожно, чтобы не вспугнуть, протянул руку назад и ладони потрогал лицо того, кто сзади. Нащупываю бакенбарды самый натуральный, Сопение продолжалось, тело по-прежнему прижималось ко мне сзади. И я вернулся физическое. Сел физически и принялся размышлять. В задумчивости провел рукой по подбородку. Мелькнула мысль, надо бы побриться. И тут я замер. Еще раз потер подбородок, ощущение показалось знакомым. Совсем как... Неужели теперь я заметил, что в горле у меня пересохло, как будто я дышал ртом, как дышит человек, когда проверить догадку можно было только одним способом: я легко принялся вызывать себя вибрации. Они вскоре наступили, и я медленно выбрался из физического тела. Все на месте. Чье-то тело заднее, бритое лицо моего затылка сопение надухало. Осторожно протянув руку и нащупал заросшее чтинное лицо, оно показалось мне очень похожим на мое. Задержал дыхание, вернее сделал это мысленно. Сопение над ухом прекратилось. Вдохнул раз-два, снова задержал дыхание. Тело сзади дышало так я. Тем типом был я сам. Вернулся физически, я сел и задумался над вопросом «Кто есть кто?». В результате пришел к выводу, что тот, кто сзади, кого я слышу и ощущаю, мое физическое «я». Спереди же мое ментальное или подлинное «я». А основанием для такого заключения служит то, что физические ощущения и связанные с ними действия принадлежат заднему телу, тогда как мысль присуща переднему я. Удивительно, но так с тех пор я не испытываю затруднений, сталкиваясь с феноменом. Поистине люди пугаются собственной тени. 8 марта 1960 года, после полудня. Поставил еще один интересный эксперимент. Лёка проделал процедуру со счетом по возрастающим. Вибрации сначала сильные и резкие, и по мере ускорения частоты перешли в плавные, по приблизительной оценке начальная частота около 30 циклов в секунду, участившись вибрации стали восприниматься просто как тепло. Решил медленно подняться вверх, чтобы понаблюдать за процессом. Попробовал. Сначала показать светящиеся ноги, затем поясницу. И все. Высвободить грудь и плечи, несмотря на все усилия, не получилось. Довольно странно. Стал двигать ногами и поясницей вверх-вниз. Мог наблюдать их физическими глазами. Вдруг появился астигматизм. Чтобы отделить ноги от физического тела, несколько раз попробовал поднять их вверх, затем вправо и опустить вниз. Каждый раз они медленно опускались и, коснувшись края кушетки, свисали на пол. При этом они сгибались так, словно были без костей, подобно свободно падающему куску ткани, повторяющему очертания накрываемого им предмета. Никаких последствий по возвращению в тело не заметил. Время пребывания вне тела – 22 минуты. 16 сентября 60 -го года, после полудня. В субботу опять вышел из физического тела, решив попробовать остаться на месте, то есть в той же комнате. Снова обратил на себя внимание удивительная эластичность этого другого тела. Стоя в центре комнаты, я мог дотянуться до стены, находившейся в 8 футах от меня. Поначалу рука не доставала, но я продолжал ее вытягивать. И вот она ощутила поверхность стены. В результате рука стала в два раза длиннее, но при этом никаких изменений в ней я не заметил. Ослабила усилие, и она приняла свой обычный вид. Этим подтверждается другой вывод. Руке можно придать любую форму, стоит только сознательно или бессознательно мысленно представить ее себе. Оставленная без внимания, она приобретает свой обычный вид. Подозреваю, что можно принять вообще любой облик, о котором сознательно помыслил. Можно, к примеру, временно превратиться в кошку или собаку. Не здесь ли кроется источник мифологических представлений об оборотнях и вампирах? Признаюсь, проверять это предположение мне что-то не хочется. 10 октября 1962 года. Вечер. Нашел еще один ключ к ответу на вопрос о том, как я выгляжу вне физического тела. Рано вечером, примерно в 7.30, решил попробовать навестить РУ. У нее в квартире 8 милях от моего дома. Я был уверен, что она сможет почувствовать не физически, конечно, мое присутствие. Без каких бы то ни было трудностей Тут же ощутился в какой-то гостиной Где рядом с ярким светом сидел кто-то Показавшийся мне РУ Приблизился к ней Но она, похоже, не обратила на меня никакого внимания Затем, я уверен, она увидела меня Но, кажется, испугалась Я отступил назад и заговорил с ней Но тут что-то повлекло меня назад физическое И я оказался у себя в спальне в своем теле Вибрации угасли Причиной возвращения была рука затекшая От недостаточного кровообращения Я лежал в неудобной позе Этот эпизод имел очень важное продолжение. На другой день РУ спросила меня, что я делал накануне вечером. Я поинтересовался, почему ей это так важно, и она рассказала. После ужина я сидела в гостиной и читала газету. Что-то заставило меня поднять глаза, и в другом конце комнаты я увидел нечто висящее и колышащееся в воздухе. Я спросил, как оно выглядело. «Словно отрез тонкого, как паутина серого шифона», — ответила она. Сквозь него были видны находившиеся за ним стена и стул. Затем оно стало приближаться ко мне. Я перепугался, потом подумала, что это может быть ты, и спросила: Боб, это ты? Но оно только висело в воздухе слабо колеблясь. Я еще раз спросила: не ты ли это, и если да, попросила тебя уйти домой и не тревожить меня. Тогда оно отступило назад и быстренько растаяло. Она спросила: В самом ли деле, это был я, и я ответил, что может быть. Тогда в следующий раз скажи что-нибудь, чтобы мне быть уверенной и не бояться. Я успокоил ее, что так и сделаю. Таким образом, я не очень ярко выраженный призрак и в этом состоянии не обладаю, иногда по крайней мере, человеческим обликом. 21 ноября, 1962 -го года вечера. На этот раз решил совершить сугубо локальную экскурсию. Медленно поплыл через комнату к двери, затем вспомнил, что в этом состоянии дверь мне не нужна. Повернулся и направился прямо на стену, рассчитывая пройти сквозь нее. Не получилось. Соприкоснувшись со стеной, я не смог проникнуть через нее. Ощущение было точно такое же, какое бывает, когда физически наталкиваешься на стену руками. Решил, что что-то здесь не так. Ведь раньше я легко проходил сквозь стены. Должно получиться и на этот раз. С этой мыслью толкнулся вытянутыми руками в стену. На ментальное сопротивление. И я проник через нее, словно это была не стена, а вода. Но с одним отличием. Я четко ощущал все слои составляющих ее материалов: краску, штукатурку, дранку, обшивку и, наконец, внешнее покрытие. Это напомнило мне случай, когда я рукой протнул пол. Почему при первой попытке я почувствовал необычное сопротивление? 15 ноября 63 года вечер. Очень необычный эксперимент. Легко поднявшись с тела и оставшись в комнате, наконец-то набрался храбрости внимательно рассмотреть свое физическое тело, лежащее на постели. Медленно спустившись вниз, стал шарить руками в полумраке. Комната была освещена лишь светом вечерних сумерек с улицы. И, быть может, это было к лучшему, ибо в разглядывании своего физического тела есть что-то отталкивающее. Шарь внизу руками в поисках своей физической головы наткнулся на ноги. Сначала решил, что попал куда-то не туда, и это не я, но тут нащупал пальцы своих ног. На ногте большого пальца левой ноги у меня нарост, когда-то давно придавил бревно, теперь его не было. Ощупал руками правую ногу ноготь большого пальца с наростом, все наоборот, словно в зеркальном отражении. Медленно ощупал тело, но за исключением большого пальца так не смог определить перевем-то оно или нет. Самое необычное в том, что я могу чувствовать физическое, а не просто проникать сквозь него руками. Довольно жутко ощупывать свое лицо так, словно оно на чужое. Наклонившись поближе, стал разглядывать, да, это я, но не совсем такой, каким привык себя представлять. А может быть, я и в самом деле не столь привлекателен, как в том, уверяет меня тщеславное самолюбие. Никогда не считал себя красавцем, но о своей внешности был несколько лучшего мнения. А тут еще эта зеркальная перепутанность. Может быть, паря в полумраке, я просто потерял ориентацию, но ведь нарост на ногте оказался не на левой ноге, а на правой. Надо бы с этим разобраться. 1 марта 60-го года. Вечер. Этот эксперимент подсказал мне доктор Брэдшоу. После моих первых выходов из тела он спросил, есть ли на мне, когда я нахожусь в нефизическом состоянии, какая-нибудь одежда. Самому мне подобный вопрос не приходил в голову. Думаю, потому что я вообще-то довольно равнодушен к одежде и оцениваю ее лишь с точки зрения удобства и защиты от холода. по свое второе нефизическое тело, только кожа в гусиных пупырышках и никакой одежды, по крайней мере в этот раз. 23 ноября, первого года вечера. Вышел из физического тела при помощи приема катящееся бревно. Направился через комнату, но что-то как будто мешало мне словно пытаешься идти по воде, а тебя за руки и за ноги тянет назад и никак не можешь сдвинуться с места. Вдруг меня как будто дернули за спину, и я, кувыркнувшись назад вверх ногами, очутился в физическом теле. Сел физически. Кто-то, моя дочь, стучался в дверь. Может быть это так резко дернуло меня назад, а может шнур, о котором мне доводилось читать? 7 июля 60 -го года, после полудня. Эксперимент, повторить который мне бы не хотелось. Я оказался в заряженной клетке Фарадея. Медный и чистый экран над землей под постоянным током напряжения 50 кВт. Решил попробовать пройти сквозь клетку. Из физического тела вышел без затруднений, затем запутался в каком-то большом мешке из гибкой проволоки. В ответ на мои усилия мешок подавался, но проникнуть сквозь него я не мог. Я бился словно животное, попавшее в селки, и в конце концов вернулся в физическое тело. По размыслив, пришел к выводу, что это была не сама проволока, а электрическое поле, повторявшее форму клетки, только более гибкое. Может быть, этот феномен лежит в основе ловушки для призрака. 30 октября 60 -го года, после полудня. Примерно в 3.15 лег с намерением посетить Э.У. в его доме, находящемся на расстоянии 5 миль. С некоторыми затруднениями мне в конце концов удалось вызвать у себя состояние вибраций. Отделившись от физического тела, остался в комнате. Мысленно сконцентрировавшись на ЭУ, медленно сравнительно тронулся в путь. Вдруг оказался над оживленной улицей, перемещаясь над тротуаром на высоте примерно 25 футов, на уровне верхнего края окон второго этажа. Узнал улицу, главная улица города. Узнал квартал, над которым пролетал. В течение нескольких минут скользян тротуаром разглядел заправочную станцию на углу и белого цвета машину со снятыми задними колесами, стоящую перед раскрытыми решетчатыми дверями, перепачканными с Был расстроен тем, что не попал к ЭУ. Не видя ничего достойного интереса, решил вернуться в физическое тело, что и проделал без каких-либо затруднений. Вернувшись, сел и стал анализировать, почему не попал туда, куда собирался. Следуя какому-то внутреннему побуждению, встал, спустился в гараж, сел в машину и проехал 5 миль до городка, где жил ЭУ, решив извлечь хоть какую-то пользу из этой поездки и проверить виденное сверху. Поехал к тому самому углу Мейн-стрит, где видел белую машину перед открытыми дверями. Она была на месте. Хоть и мелочь, а все-таки какое-то подтверждение. Подняв голову вверх, туда, где я плыл над тротуаром, замер от неожиданности. Именно на том уровне проходили электрические провода довольно высокого напряжения. Может, электрическое поле притягивает второе тело? Не благодаря ли ему оно обладает способностью перемещаться в пространстве? Вечером этого дня я все же попал в дом к ЭУ. Кажется, уже в первый раз я был не очень далеко от цели. Примерно в 3.25 он, как выяснилось позже, шел по мейн стрит а я следовал за ним прямо у него над головой, не подозревая об этом. 9 января 61 года, вечер. В ответ на вопрос, заданный мне во время одной из наших бесед, миссис Брэдшоу решил узнать, в самом ли деле между физическим и вторым телом существует некий шнур. Если и есть, то раньше я его никогда не замечал, разве что время от времени ощущал какое-то странное подергивание. С этим намерением поздно вечером, почти в сумерках, проделал процедуру памяти. С помощью вращения вокруг оси выбрался из физического тела и остался в комнате в нескольких футах выше и в стороне от тела. Обернулся назад в поисках шнура, но ничего не увидел, либо потому что было темно, либо его просто не было. Затем ощупал себе голову, не отходит ли он откуда-нибудь спереди, сверху или сзади. Пока изучал затылок, рука легонько зацепилась за что-то сзади, и я принялся шарить там обеими руками. То, что мне удалось обнаружить, выходило. Не из головы, как я ожидал, а насколько мне удалось установить, из места, расположенного посередине между лопатками. Нащупал основание. Оно в точности напоминало растопные корни дерева, расходящиеся в разные стороны от основного ствола. Корни шли как наружу, так и ко мне в спину. Вниз, до середины торса, вверх, в шею, в оба плеча. Пощупав дальше от спины, обнаружил, что они сходятся в шнур если можно назвать шнуром двухдюймовой толщины кабель, свободно свисающий вниз. Я совершенно ясно на ощупь чувствовал его структуру. Теплый, как человеческое тело, он показался мне состоящим из сотен тысяч похожих на сухожилия волокон, плотно прилегающих друг к другу, однако не перекрученных и не свитых спиральных. Он был гибким и не имел кожного покрова. Удостоверившись его существованию, я взлетел и отправился в путь. Описанные выше основные характеристики второго тела подтверждались много раз и разными способами, однако методы их объективной оценки пока не существуют. Возможно, со временем он появится. Поэтому приходится полагаться лишь на личный опыт и наблюдение других. Итак, что же нам известно о втором теле? Во-первых, оно обладает весом, в нашем понимании, и подвержено силе тяготения, хотя и в гораздо меньшей степени, чем физическое тело. Физик, вероятно, сказал бы, что это определяется массой, способность же проникать сквозь стены предполагает очень низкую плотность, позволяющую просачиваться между молекулами, образующими материальную структуру препятствий. Столь малая плотность предполагает и малую массу. Тем не менее, это видимо его материя. Этот вывод подтверждается и тем экспериментом, в ходе которого ноги и поясницы, отделившись от физического тела, плавно спустились вниз и свесились с постели. Масса малой плотности упала словно перо, Проталкивание сквозь стену также может служить примером. Первоначальное сопротивление могло быть вызвано чем-то вроде поверхностного напряжения, выражаясь в терминах теории вибраций, которое, будучи преодоленным, уже не препятствует массе более низкой плотности проникать между молекулами стены. Таковы выводы, которые, вероятно, сделал бы склонный к обобщениям физик. Во-вторых, при некоторых условиях второе тело может быть видимо. Для этого оно должно либо отражать, либо излучать свет в определенном диапазоне или, по крайней мере, вблизи него. На основании эксперимента с руками и ногами можно допустить, что я видел спускаемый свет, но только по контуру тела. Само тело при дневном освещении оставалось невидимым. Следует, правда, иметь в виду, что это могло стать возможным в силу обострения или изменения восприятия моего сенсорного механизма. Серый шифон, наблюдавшийся РУ при искусственном освещении, и в состоянии бодрствующего сознания может представлять собой нечто иное, возможно, судя по описанию относящейся к категории отраженного света. Данный эксперимент свидетельствует о том, что, по-видимому, существуют условия, при которых наблюдатель, находящийся в состоянии бодрствующего сознания, в состоянии визуально фиксировать присутствие второго тела. Каковы эти условия, мне неизвестно. В-третьих, присущее второму телу чувство осязания, по всей видимости, очень сходно с физическим. Когда нефизические руки касаются друг друга, ощущение идентично тому, как если бы это были физические руки. То же самое демонстрирует эксперимент со шнуром. Руки в состоянии ощущать нефизическое «я», и это ощущение аналогично прикосновению плоти к плоти, как оно воспринимается нашими рецепторами. Кроме того, есть указание на то, что нефизическими руками можно осязать физическое тело, результат при этом тот же самый. Это подтверждается экспериментом с непосредственным обследованием тела, начиная с пальцев ног. О том же свидетельствует и опыт с человеком за спиной, когда осязал непосредственную близость физического тела не руками, а другими частями своего нефизического тела. Судя по всему, в так называемом локальном состоянии второе тело может воспринимать и осязать также и физические предметы. в второе тело очень пластично и может по желанию индивида принимать любую форму. Об эластичности свидетельствует способность вытягивать руку в три раза длиннее обычного. Экстраполируя и сами нефизические путешествия, можно расценивать как колоссальное растяжение некой субстанции, испускаемой физическим телом. Мгновенное превращение в физическое, когда желание пребывать вовне, иссякает, придает подоб... правдоподобие этому предположению. Колышшаяся прозрачная ткань в качестве внешнего вида второго тела пока никакому анализу не поддается, но, видимо, опять-таки указывает на его пластичность. Следует допустить, что если разум или воля второму телу не придается та или иная форма, оно приобретает знакомый нам гуманоидный облик автоматически, в силу его ментальной привычности. В-пятых, нельзя исключать возможность того, что второе тело представляет собой обратную проекцию физического. Это подтверждает его способностью отделяться посредством приема хотящейся бревно экспериментом с обследованием инертно лежащего физического тела, в ходе которого оба тела оказались в прямо противоположном положении относительно друг друга, голова к ногам что, впрочем, может объясняться потерей ориентации в условиях недостаточного освещения. Однако в комплексе с идентификацией большого пальца данное обстоятельство заслуживает внимания. Подтверждение высказанном предположении можно обнаружить и в результатах других экспериментов, первоначально приписанных мною дезориентацией и сугубо субъективным реакциям. Концепция обратной проекции может оказаться неким образом, связанной с теорией антиматерии. В шестых, непосредственное изучение свойств второго тела, судя по всему, подтверждает наличие между ним и физическим телом связующего их шнура, начиная с глубокой древности, многократно описанного в исторической литературе. Для каких целей он служит, пока не ясно. Можно предположить, что посредством этой коммуникации, сосредоточенной во втором теле разум, осуществляет контроль над физическим телом. По-видимому, по тому же каналу информация от физического тела поступает во второе, о чем свидетельствует вызванные недостаточной циркуляцией крови в затекшей руке сигнал к возвращению и предупреждающий стук в дверь. Если таковой канал коммуникации и в самом деле существует, он должен, как и само второе тело, обладать чрезвычайной эластичностью, позволяющей ему растягиваться до практически неограниченных пределов. В-седьмых, заслуживает самого пристального внимания воздействие на второе тело электричества и электромагнитных полей, На это указывает эксперимент с клеткой Фарадея, а также движение второго тела над улицей в пределах или поблизости от поля, образованного электрическим током, а может быть и в самом токе, идущем по проводам высокого напряжения.